Глава 2. Вадим рванул в клуб с самого утра, наплевав на рабочую пятницу. За столько лет отданных фирме может разок и прогулять. Низкое осеннее солнце едва выползло на небо и было довольно прохладно. В город машины ехали плотным потоком, а вот в обратную сторону было пусто. Вектор всеобщего движения сменится после обеда. Самые умные решат выехать на природу пораньше, чтобы не попасть в пробки. Беда в том, что таких умных будет половина города. Харлей рычал, лаская слух. Мощный зверь, тщательно сдерживаемый всадником, послушно мчал вперед. Мельников любил скорость и ощущение полета, но не на довольно загруженном участке трассы, где полет можно совершить по-настоящему, в кювет. Одна из Анькиных подруг всерьез заинтересовалась мотоциклами и часто ездила с ним на тусовки, но мужчина не мог представить, что у них будут хоть какие-то отношения. Он старше лет на 10, слово «ответственность» для него не пустой звук. Да и Мила в его сторону ни разу лишний раз даже бровью не повела. Интересная девка, но очень уж продуманная. А ему нравились девушки более нежные, а не прущие танком по жизни. Опять мысли сбились на вот такую нежную, что знатно его обобрала. Невеселые раздумья оборвала знакомая вывеска «Саджитериас». Бугай над названием долго не морочился, да и вообще мужик с юмором. Два-три дня на природе, и он будет в порядке. Особенно после того, как спустит пар на стрельбище. Друг встретил его с распростертыми объятиями, от души хлопнув мощной лапищей по спине. «Опять вернулся в ряды холостых довольных?» Улыбаясь во всю физиономию, спросил владелец стрелкового клуба. «И покидать эти ряды я теперь не намерен». Не поддержал шутку Вадим. Стар стал для таких стрессов. Слова друга Бугай комментировать не стал. Понимал, что ему этот некрасивый развод дался тяжело. Но и пессимизма не разделял. Попадаются стервы, но есть же и нормальные бабы. Впрочем, эту тему обсудят после ужина в чисто мужской компании. Ты б нормальным жильем озаботился, что ли? Бросил на ходу Вадим, привычно топая в сторону а гостевого домика, построенного из панелей. Не все же такие экстремалы. Чё ты понимал в бизнесе? Поддел его Бугай. Ты меня жить не учи, лучше помоги материально. Хохотнул он. Я ему о перспективах, а он не о деньгах. «Меркантильный ты человек», – пошутил Вадим. «Да знаю я эти перспективы», – серьезно ответил друг. «Проект уже обсуждаем. Оно, конечно, сразу гостиницу 5 звезд не построим. Но что-то покомфортнее сообразим. Ресторан тут еще небольшой хочу открыть. Так сказать, повысить уровень обслуживания». «Ну и нормально. Солидному человеку солидное дело», – хохотнул Вадим. «А, -а скоро пшик от моей солидности останется», – ответил Бугай и, оглянувшись по сторонам, поведал страшную тайну. «Элька на диету посадила. Утверждает, что у меня этой солидности слишком много». «И сел?» – удивился Мельников. «А куда я денусь?» – весело сверкнул глазами друг. «Любимой женщине отказать тяжело, особенно когда на ремне новую дырку делать надо». Через пару секунд грохнул дружный мужской смех. Вадим и не сомневался, что шустрая Элька, если нужно, мужа сподвигнет на любые подвиги. — Ладно, подходи к стендам, там пока пусто. Ружье и патроны я прихвачу. Спорим, уделаю в сухую. Бугай хитро прищурился. — Да когда такое было? — возмутился Вадим. — У меня промахи составляют меньше полпроцента к общему числу выстрелов. — Ой, иди вещи оставляй, разумничался тут. — махнул рукой байкер. — Вот на стендах и выясним, у кого глаз алмаз, а кто только циферками умеет бросаться. Через 10 минут Вадим уже был возле стендов. Привычно зарядил ружьё, встал в стойку. «Дай!» Резко выкрикнул, и тарелочка полетела справа. Попал, но криво. Тарелка не разлетелась, только кусок откололся. «Мазила!» Не применуло звучит бугай. «Сам такой!» Огрызнулся Мельников. «Дай!» последующей следующей тарелочке попал, как положено. Перезарядил ружьё, ещё три пошли, как по маслу. А вот на очередной крик «Дай!» Тарелочка вылетела слева. «Чёрт!» Вадим едва успел среагировать. Хитрый бугай позаботился, чтобы он не тупо полил в одну точку. «Реагируй, Вадя, реагируй!» – наставлял друг. «Внимательнее следи! Совсем сноровку потерял!» После очередной перезарядки ружья тарелки вылетели дуплетом. Вадим едва успел разбить обе. И следующий час мужики развлекались тем, что бугай заставлял друга сосредоточиться только на мишенях, запускаемых с разных направлений и с разной скоростью. Азарт выключил остальные эмоции, и Мельников сосредоточился только на тарелочках, на цели, в которую нужно попасть. «Да, что-то ты быстро технику подрастерял», – констатировал байкер. «Первые разы это что такое было? Тарелки летели и низко, и на минимальной скорости. Вадька, я чуть не помер от такого позора». «Да сам вижу». Мельников, открыв ружье, вытряхнул горячие гильзы, положил оружие на столик. К нему уже подошел работник, который уберет его в хранилище. «Но вроде к концу дела пошло». «Вроде дело пошло», — передразнил его Бугай. «Ну пошло, но все равно ты думал о чем-то другом». «Ладно, пошли обедать. Потом еще раз выйдем. С проигравшего ящик коньяка». «А жирно не будет? Зачем тебе ящик?» — удивился Вадим. «Во-первых, приз должен быть солидным. Что, мы школьники, что ли?» «Ну а во-вторых», — хитро улыбнулся байкер. «Пополню за твой счет гостевой бар, все ж копеечку сэкономлю». Мельников только головой покачал. Горбатого могила исправит. Зато настроение поперло в гору, да и нервы поуспокоились. Сейчас еще одного самоуверенного типа уделает и вообще отлично будет. Мужчины расположились в хозяйском доме на кухне. Вкусный обед весьма способствовал задушевным разговорам. «Даже не верю, что Анютка стала матерью», – усмехнулся Бугай. «Ну какой этой пигалицы замуж Ты просто давно ее не видел, да и за Анютку прилететь может знатно. Анька ненавидит, когда ее так называют», — ответил Вадим. «А так я теперь дядька. Дядь у нас хитрый и энергию сестры умеет перенаправлять. Вот занял ее сыном». «А ты чего на Харлее припёрся неожиданно спросил владелец клуба. «Завтра дождь стоит по прогнозу, придется коня тут оставить». «Да я даже не смотрел погоду» произнесся задача намельников. «Надеюсь, до дождя в город уехать. А твои сегодня явятся?» «Да, к вечеру. Так что быть тебе, дядя Вадя, и рыцарем, и конём в одном лице!» Просто заржал бугай. Вадим на это лишь вздохнул. Близняшки Машка и Дашка души в нем не чаяли и закатывали истерики, пока он с ними не поиграет. Озорные пятилетки решили, что из него идеальный рыцарь. Ну и конь за компанию». Папа у них изображал исключительно дракона. Ну да, из Бугая, а по паспорту Владимира, благородный рыцарь так себе. На вид настоящий разбойник с большой дороги. Крупный широкоплечий мужик, да еще и приличного роста, никак не годится на роль сказочного героя для прекрасных дам. От смеха байкера дрожат стены, а когда чихает, бывают и сигналки у машин срабатывают. Так что рыцарский образ пока прочно закреплен за Мельниковым. «Смешно тебе», – покачал головой Вадим. «Сиди в кресле да порыкивай, пока я скачу по комнате и спасаю принцесс. Ужас! Вот скажи мне, когда они придумают другую игру?» «Увы, мой друг, пока порадовать тебя нечем», – веселился Володя. «Девчонки очень тебя ждут, благородный рыцарь. Так что у нас еще часа четыре до их приезда. Советую пошевеливаться, я просто жажду получить свой приз». «Это я жажду получить свой приз», – прищурился Вадим. Не в такой уж я плохой форме. А по утренним стрельбам и не скажешь». Бугай продолжал подначивать друга, а то скоро плесенью от своих андры покроется. И так тот еще зануда, а теперь вообще еще хуже стал. Вот же стерва, сделала из нормального мужика черти что. Так что полчасика перекур и посмотрим, кто кого. В следующий час работники стрелкового комплекса с удовольствием наблюдали за соревнованиями их шефа и его друга. Вполне ожидаемо, что отстрелялись в ничью. «А ты говорил, что я форму растерял?» Вадим хлопнул друга по плечу. «Да это вышло чисто случайно!» Ухмыльнулся Бугай. «Чистая удача!» «Слушай, на кой черт тебе эти стреляные гильзы?» Спросил Мельников, наблюдая, как работник собирает цветные пустышки. «А я там на въезде площадку под них отвел. Все туда сцепать будем», — ответил Владимир. «Знаешь, как говаривал Тамерлан?» «Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать». «Бугай, философ», — хмыкнул Вадим. «Ты только неподготовленных так не пугай. Я помню эти камни из рекламы. Там какой-то полководец с ними разговаривал. Чего их туда приплели, так и не догнал. Какой-то уж слишком глубокий подтекст». «Врет все твоя реклама», — отмахнулся байкер. Ни с какими камнями он не говорил. Мужчины медленно шли вдоль стендов к домику. Владимир увлекался историей, но не часто демонстрировал свои знания окружающим. Так вот, Тамерлан, прозванный еще Хромым Тимуром, решил добить противника в районе нынешнего Исыкуля. С этой стороны перевала он приказал воинам складывать камни на одну сторону дороги, а после похода на другую. И когда войско полностью вернулось, остались камни убитых воинов. Вот так на глазок прикинул число погибших. Хитро прищурившись, закончил Бугай. Я тоже хочу видеть, сколько будет отстрелено в моем комплексе. Очень надеюсь на большую кучу гильз со временем. Так сказать, символическое доказательство популярности моего дела. Хорошо бы еще со временем какие соревнования организовать. Слушай, ты даже меня иногда пугаешь своими выкладками. А я тебя прилично знаю, задумчиво произнес Вадим. Символично получится. А то, подмигнул Владимир. Типа вон, сколько у нас народу бывает, и вам непременно надо. О, скоро девчонки заявятся. Добавил, посмотрев на часы. Готовься, верный конь, пришел час расплаты. Расхохотался мужчина. Да ну тебя, отмахнулся Мельников. Лишь бы снова не пытались украсить. Хорошо, что Элька какой-то дрянью стерла с меня маркеры эти. Представляешь, на работу с такой разукрашенной рожей. А что, вполне милый боевой черно-красный раскрас был, веселился Владимир. Девчонки старались. Вот своих заведешь, потом я на тебя посмотрю. «Чур меня», — резко сказал Вадим. «Эта почетная миссия возложена теперь на Аньку с Костиком». Бугай на это заявление только головой покачал. Разок просчитался, так теперь вообще решил больше не связываться. Только вот жизнь штука такая, что просчитать все не получится».